Глава тринадцатая Конь-туман легко пронес юную наездницу сквозь замерзший во тьме город. Пантера почти не замечала ничего вокруг, поглощенное ожиданием встречи содержимой пророчицей. А ночь была свежа и тиха. Прохладный ветер с реки колыхал ветви деревьев, сыпал на землю лепестки цветущей чеберы, сладковатый запах мелких белых цветов долетал до пантеры, свербя в ее чувствительном носу. Пятна редких фонарей выхватывали из ночи то угол дома, то телегу, охромевшую на одно колесо. Бродячая собака жалобно скуля, жалась к грязным дверям кабака. Храм провидицы возник неожиданно, словно вырастая из мрака. С южной стороны древнее святилище освещала рыжая Селла, ночной светильник родного мира. Проросший сквозь стену платан был облит молочным светом лунной хозяйки. Две других сегодня не показывались в темных небесах. Северная, наиболее пострадавшая от времени стена, тонула в ночи, деля храм на две части – свет и тьма. Пантера спешилась, отпустила коня. Он плавно, почти незаметно для глаз, принял форму облака и притворился снежным наносом на осколки древней плиты. Ночь источала тишину и призраков неведомого прошлого. Пантера впервые в жизни испытала страх. Он держал ее за горло, мешая вдохнуть полной грудью, Один из призраков шагнул к ней навстречу. Длинные серые волосы трепал ветер, темно-лиловое одеяние свободно болталось на тощей фигуре. — Провидица, — склонила голову пантера, — прости мне мои грехи, но я пришла к тебе просить о запретном. — Если ты решилась, идем за мной, — твердым властным голосом сказала провидица, направляясь к арке входу в свою обитель. Пантера шла за ней. Пару раз она оглядывалась назад, по сторонам, надеясь увидеть друзей детства. «Неужели не пришли?» — с разочарованием думала она. Внезапно рядом мелькнула крылатая тень. В первый миг пантере показалось, что кто-то из клана оборотни раскрыл ее тайну, и за ней идет слежка. Тень сильно напоминала ястреба. Но узнав истину, она остановилась от изумления. «Рен?» «Я. Ты сама сказала, встретимся у храма сказал посланец людей, чуть блеснул подобием вспышки метаморфоз всемогущих и стал самим собой. «Ух, этот ваш лабиринт меня чуть не угробил! Холод зубодробительный!» Провидица растворилась во мраке запущенного храма. «Пошли, потом разберемся», сказала пантера, и как в колодец упала в разверстую пасть обиталище безумной. Рен немедля ни секунды шагнул следом за ней.